Итак, мы решили, что я начну с посещений тех миров, где когда-то воплощался. Это должно дать возможность оценить свой путь в эволюции с другими масштабными понятиями, чем имелись у меня в тот момент. Так предполагал мой куратор, у которого был уже подобный опыт сопровождения восходящего сознания. Он не был моим постоянным спутником. Его задача заключена была в помощи на данном этапе моей жизни. Это его специализация. И через его руки прошли уже многие люди, не только с Земли. Сначала мой путь лежал к Сириусу. Это близко от Земли и Солнца. Но от центрального столичного мира наши края лежат далеко. Подготовка к транспортировке на этот раз была более тщательной и продолжительной. Мне предстояло в том мире, Сириуса, принять несколько видоизмененное тело, приспособленное к особенностям самого этого мира и специфике моей задачи. Мне необходимо было получить там статус «Маронтия той системы». Но все это подготовительное преобразование меня касалось только как объект чужих забот. Это почти как прохождение медкомиссии в вашем мире. Ты присутствуешь, Тебя смотрят, измеряют. Здесь поэтапно изменяют. Но ты этого не ощущаешь. Мир Сириуса. Это сложно для нашего понимания мир двойной звезды. Правильнее, система двух звезд. Между ними огромное расстояние. Но системы планет, которые имеются у обеих звезд, уравновешены в своем движении тела. и своем влиянии на светило. Влияние обеих звезд друг на друга и планетные системы также давно и надежно, стабильно и подчинено общей гармонии. Мы будем в основном говорить о звезде, которую земные астрономы называют Сириус А, которая имеет развитую человеческую цивилизацию, связанную давними традиционными и родственными отношениями с нашей Землей. Сириус-Б имеет четыре планеты, но на них нет физической жизни. Кроме этого, в системе имеется еще и третья звезда. Это темное светило. Оно влияет на систему не столько своей массой, сколько своими энергиями. Ее нельзя считать мертвой звездой, хотя она не излучает видимого света и тепла. В характеристики, выделяемые ею энергии, лежат за пределами наших представлений и известных земной науке энергии. Она играет в жизни всей системы животворящее значение. Она создана Творцом позже, чем вся система, тогда, когда уже планеты были на своих местах, и их физика была определена и уравновешена. С этих пор система выглядит следующим образом. Давай попробуем дать ее словесный портрет. Если поместить вверху сириус B, по вертикали внизу расположить сириус A, то плоскость вращения его планетной системы будет представлять собой основание, наклоненное приблизительно на 30 градусов от плоскости перпендикулярной линии, соединяющей оба светила. Если линию, лежащую в этой плоскости, продолжить за ее пределы, то в значительном удалении на ней будет располагаться темная третья звезда. Причем лучи от нее к двум солнцам системы будут исходить под прямым углом. Эти лучи, они реально существуют, несут энергию, информацию, разумного управления. Развитие цивилизации Сириуса А контролируется с самого начала этим высокодуховным контролером. Человечество Сириуса А не навещает пространство своего собрата Б и не изучает его никаким образом. Оно довольствуется уже миллионы лет той информацией об этой звезде, которую имеет от своих кураторов. Можно было бы сказать, что эта система, древняя по нашим понятиям, старше нашего светила Солнца почти в три раза. Она не случайно создана Творцом в таком виде. Здесь прослеживается принцип троичности – троица. Замысел прослеживается и подтверждается кураторами, но понятие его нам не дано. Цивилизация сириуса сыграла и продолжает играть в ближнем для нас космосе важную роль. Они сами называют себя тиси. Это может быть не очень точно передает звучание их слова, но нашим земным языковым способом я точнее передать не могу. Дело в том, что звуковые диапазоны в различных атмосферных средах не идентичны. Наша физика это знает. Но наш интерес почему-то лежит в области названий, имен и прочих, в общем-то, не очень значимых признаков. Поэтому я и привел такое их имя. А важную роль они себе сотворили сами. Речь идет о... об интеллектуальном потенциале цивилизации. Очень давно они провели научное исследование такого действа, которое не под силу даже богам. Речь идет вот о чем. Из духовных сущностей имеют возможность проявлять себя в физическом теле только ангельские сущности класса мельхиседеков. Так с самого начала было положено божественным законом. Вельхиседеки приходят к людям цивилизаций для оказания определенной помощи в общественном развитии на важных этапах развития цивилизаций. Они рождаются естественным способом, как все люди, растут, воспитываются родителями и обществом и становятся вожаками-проповедниками идей и религиозных концепций. Мы знаем такие примеры в истории и нашей земной цивилизации – Но опыт показал, что герои-одиночки не имеют возможности раскачать большие массы людей на новую жизнь. Чаще всего новые идеи, если и закрепляются в сознании людей, то становятся собственностью определенной человеческой группы, пусть даже и большой. Это влияет на человечество данной цивилизации, но не таким решительным образом, как того хотелось бы их кураторам. Возможности кураторов в этом плане достаточно ущемлены нашей божественной свободой личного выбора. Они через такого сильного, как Мельхиседек, помощника могут только запустить идею, но влиять на ее реализацию не могут. Этот неоднократный опыт был проанализирован Советом Мельхиседеков. Обсуждались различные варианты изменения ситуации, но, увы, решения не находили. Бавиант был предложен одним из высокодуховных жителей Мурантийного мира, выходцем из последнего цикла реинкарнации на планетах Сириуса. Это была идея массового внедрения в жизнь цивилизации планеты представителей более высокоорганизованной цивилизации, подготовленных к благотворительной духовно-просветительской миссии. Ты знаешь о такой работе Ариев, из цивилизации Зиот. Идея идей, но ее реализация не была запрограммирована изначальным законом. Механизмы ее реализации надо было выработать. Вот за это и взялись представители цивилизации Ти-Си. И разработка шла в научных центрах физического человечества этой цивилизации. Задачи ставились первыми. на биологическом, генетическом уровне. Надо было решить вопрос заселения на любую физическую обитаемую планету взрослых, подготовленных людей, владеющих знаниями, опытом и обладающих биологическими телами этой планеты, способных общаться с местными людьми на их сигнальном уровне, понимать условия жизни, и способных производить себе наследство. Это был очень широкий круг сложных и беспрецедентных задач. Задача решалась несколькими поколениями ученых. Мы с тобой тоже принимали в этой работе участие на одном из ее этапов. А позже мы с тобой участвовали в реализации этой программы. Сначала эксперимент проводили на планете Прац, звезды Проксима. Потом это была наша земля. Собственно, мы и сейчас являемся участниками этой программы. Потому и пишем о том, что знаем. Потому и дано знать, что участвуем. И среди близких нам людей есть еще участники этой программы. Недаром среди эзотерически ищущих людей много разговоров и поисков сириусянских корней. Многие чувствуют сейчас свою причастность к нашему общему делу, и мы с тобой обязаны оповестить их этими словами и ободрить их в поисках себя. Такая наша задача. Если не углубляться в проблемы человеческой цивилизации Сириуса, то здесь нечего делать. Жизнь эта так организована и налажена, что о ней скучно будет даже не рассказывать. Сириусяне обладают необыкновенно тонким и проницательным умом, мягким юмором, присущим всем представителям этого космического народа. Их времяпрепровождение и развлечения нам не могут быть понятны. Творчество составляет большую часть их жизненного занятия, и оно настолько абстрактно, что только космические сознания способны оценить его. Я имел возможность познакомиться с... с некоторыми его шедеврами. Как бывшему художнику кое-что мне было доступно. Но большая часть все же осталась для меня за пределом восприятия. Восприятие эстетического и ментального. По словам моего гида, такое творчество несет глубокий разумный потенциал, связанный с абстрактным воздействием на развитие Сириуса B И направляется оно через темную третью звезду. Я же говорил, что темная звезда здесь играет особую роль, которую знают и понимают только высокие творцы. В не очень далеком будущем этой троице звезд предстоит особая работа. Большего я не знаю. Речь идет о больших космических изменениях в структуре нашего ближнего космоса. У меня есть догадка, что темная звезда станет чем-то вроде нового центра, новой структуры. нового витка эволюции нашего мира. Через некоторое время пребывания здесь я чувствовал себя как в давно покинутом доме. Что-то вспоминалось, как вспоминаем давно забытый детский сон. И что интересно, новое не вызывало удивления. Я был ко всему этому решительно готов. Это, думаю, заслуга моего гида-куратора. До чего же он умён? я заикнулся о проблемах сириусян. Не дай бог нам их хлопот. Они есть и, безусловно, очень серьезные. Информация о предстоящих переменах в космических позициях всего нашего мира у этих высокоцивилизованных людей вполне надежная и добросовестная. Это не имеет ничего общего с земными и спекулятивными рассказами о конце света, прилете космических кораблей-спасителей, смене полюсов, исчезновение атмосферы и так далее. Сириусиане знают, что и как может и будет происходить с изменением путей движения ближайших к ним космических тел. Они знают, что от них требуется в этом процессе, который будет достаточно продолжительным. Во многом их забота касается нашей цивилизации, которая давно им родная, но не ее переселение – Сейчас на Земле живет много людей в прошлых циклах рождений, живших на планетах этой цивилизации. Каждый четвертый пятый из нас и есть бывший сириусианин. Многие из нас обязаны этой цивилизации своим сегодняшним физическим существованием.